Глава одиннадцатая. Порывистый ветер рвал в клочья остатки грозовых туч, когда Хант свернул на подъездную дорожку, ведущую к дому Дэвида Уилсона. Взглянув вниз, он увидел, что все стало серебристо-белым. Лужа на бетонной дорожке, капли на капоте автомобиля. Улица заканчивалась у безликого здания, отмечавшего собой край кампуса. В аккуратных, ухоженных домиках жили преподаватели с семьями, и те немногие студенты, родители которых могли позволить себе раскошелиться на аренду. Участки здесь были узкие, деревья высокие, с раскидистой кроной. Кое-где между плитами на бетонных дорожках зеленели узкие полоски мха и сорной травы. В воздухе пахло свежей зеленью. Улицы из-за дождя оставались пустыми, присутствие полиции малозаметным, но Хант все же заметил признаки того, что положение скоро изменится. Дальше, по улице, у тротуара стоял мужчина с пластиковым пакетом в руке. Через дорогу вспыхивал и газ огонек сигареты. Негромко выругавшись, Хант повернул к небольшому домику в тюдоровском стиле с потемневшими от времени балками, встроенными в старый кирпич. Границей с соседями служила полоска травы. К заднему углу примыкал двухместный гараж. В незавешенном окне Хант увидел ее кама и повернул к двери. Деревянные половицы внутри демонстрировали царапины и шрамы. Результат долгого использования и плохого ухода. Справа от входа вверх уходила лестница с темными и гладкими перилами. Кухня помещалась в задней части дома. Там под жестким верхним светом поблескивала посуда из нержавейки и белый линолеум. В гостиной детектива кивком приветствовал полицейский в форме. Хант кивнул в ответ. Услышав шаги, повернулся второй, потом третий. В глаза никто не смотрел, но он понял. Все выглядело очень уж знакомым. Дэвид Уилсон был профессором, и это ощущалось в темном дереве, голом кирпиче, запахе то ли свежего табака, то ли старой травки. Вышедший из столовой Йокам улыбнулся ничего не значащей пустой улыбкой. «Вести у меня нерадостные», — Хант огляделся. «Начинай с самого начала. Дом принадлежит колледжу». «Уилсону его предоставили как льготу на время работы. Он здесь уже три года». «Неплохая льгота». Хант еще раз осмотрелся, заметив, как переглядываются полицейские. Заметил это и Йокам. «Беспокоиться за вас», — сказал он, понизив голос. «Беспокоиться?» «Вчера был год, как исчезла Алиса. Все помнят, никто не забыл». Хант промолчал, только нахмурился и Иокамм, в глазах которого тоже засели тревога и беспокойство, пожал плечами. А расскажи мне о Дэвиде Уилсоне. Возглавляет отделение биологии, пользуется уважением, насколько я могу судить. У него много публикаций. Дети от него в восторге, администрация тоже. Ты объяснил в колледже, что Уилсон не подозреваемый. Не хотелось бы беспричинно марать репутацию хорошему человеку. Сказал им, что он проходит как важный свидетель. Увидел что-то такое, из-за чего и погиб. Хорошо. Что еще ты узнал о Дэвиде Уилсоне? Начать можно вот с этого. кам прошел по восточному ковру, бывшему, возможно, старше дома, и подвел Ханта к стене, на которой висело несколько фотографий в рамке. Тема менялась незначительно. Каждая представляла профессора с красивой женщиной. Все женщины были разные. «Холостяк!» «Вот ты мне и скажи. На обеденном столе детали двигателя. В холодильнике стейк, пиво и ничего больше. В ящике прикроватного столика семнадцать презервативов». «Ты посчитал?» Йокам снова пожал плечами. «Это мой фирменный знак». «А, юмор. Да какое там?» «Что-нибудь указывающее на то, что он мог пересечься Стиффани Шор». Пока что ничего такого я не нашел. Если Уилсон и обнаружил девочку, то случайно. Хорошо, давай разберем все по порядку. Мы знаем, что он прожил здесь три года. Занимается спортом, получает хорошие деньги, умен. Спортом? Медэксперт считает, что он увлекался скалолазанием. Трентон Мурголова. Да. Идем со мной. Йокам? прошел через кухню узкой двери в задней части дома, открыл ее, и снаружи хлынул теплый воздух. В конце заднего двора гараж. Трава была еще мокрая. Большую часть двора окружал забор, а гараж, неуклюжее, похожее на куб строение, темнел в дальнем углу. Сложен он был из того же, что и дом кирпича, и, судя по размерам, мог вместить два автомобиля. Йокам вошел первым и щелкнул выключателем. «Смотри!» Пространство под остроконечной крышей перекрывали балки. На сером бетонном полу остывало масляное пятно. Две стены представляли собой пекборды. На крючках висело всевозможное альпинистское снаряжение. Матки веревок, карабины, питоны, налобные фонарики и шлемы. «Я бы сказал, что он был альпинистом. С такой вот дурацкой обувкой!» Заметил Йокам, и Хант обернулся. Ботинки были высокие, до да лодыжки, кожаные, с черными гладкими резиновыми подошвами и загнутыми кверху мысками. Три пары висели на трех разных крючках. Хант поднял одну пару. «Скальники, хороши на камне», — Йокам показал на балке. «Воды парень не боится». «Байдарки», — Хант посмотрел на самую длинную. «Это для океана, а это...» — он перевел взгляд на самую короткую. речная «Автомобилей на его имя не зарегистрировано», — добавил Йокам. «Но на полу масляные пятна». Хант снял связку ключей из гвоздя у двери. Черный пластик на утолщенном конце. «Наверное, запасной комплект. Тойота». Он присмотрелся к следам шин на бетоне. «Колесная база довольно длинная. Может быть, пикап или ленд-крузер. Наведи справки в колледже». Не исключено, что машина зарегистрирована на отделение биологии. Мы нашли прицеп, зарегистрированный на Дэвида Уилсона. Возможно, для кроссового мотоцикла. Тот, на котором он ехал, когда его сбили, уличным назвать нельзя. Так что, вероятнее всего, он взял его из прицепа. Остается вопрос, что Уилсон делал в самой недоступной части округа? Они вышли из гаража, закрыли дверь и зашагали через двор. «Местность там пересеченная. Много леса, много тропинок. Подходящие условия для кроссового мотоцикла». «Думаешь, его машина до сих пор где-то там?» — спросил Йокам. Детективы поднялись по ступенькам к задней двери и вошли в кухню. «Должно быть». Хант мысленно представил карту округа. Они находились в сотне миль от столицы штата и в шестидесяти милях от побережья. Деньги у города были, промышленность, туризм, гольф, но север округа с болотами и оврагами, лесными чищобами и выходами гранита оставался территорией необжитой и неприветливой. Если Дэвид Уилсон ездил туда, машина могла оставаться где угодно, на каком-нибудь проселке, в поле, на неотмеченной на карте тропе. Гадать можно долго. «Надо отправить туда несколько экипажей», — Хант произвел в уме нехитрые подсчеты. «Пусть будет четыре патрульные машины. Вызывай их сюда». «Уже темно». «Живее, и передай в дорожный патруль регистрационный номер прицепа». Йокам щелкнул пальцами, и перед ним тут же предстал полицейский в форме. «Сообщи в полицию штата номер прицепа Уилсона. Скажи, что это связано с делом Шор. Тревогу они уже объявили». Полицейский отправился звонить, а Йокам повернулся к Ханту. «Что дальше?» Дотт медленно прошелся взглядом по собранной Дэвидом Уилсоном коллекции красоток. «Спальня, подвал, чердак. Покажи мне все».